Глава 4. Когда а н д р е спустился в прихожую, чтобы поставить у двери прозрачный пластиковый контейнер с приготовленными с вечера вещами, в ноздри ему залетел аромат вафель. Обычно этот запах сразу пробуждал у него зверский аппетит, но сегодня утром где-то в желудке закрутился тугой клубок нервов. За последние два года его школьной жизни у них с матерью уже вошло в о б ы ч а й он встает пораньше, чтобы позавтракать вместе с ней, прежде чем самому отправиться в школу, а ей на работу. Ему нравилось это время, когда они ненадолго оставались наедине. Отец часто работал в н о ч н у ю смену, а и с а и старший брат а н д р е был не из тех, кто встает раньше полудня. в с ё собрал? – спросила его мать, когда он вошел в кухню и сразу налила ему стакан сока. На ней была голубая форма медсестры, которую она надевала на работу. Вроде да. Еще заеду, если вдруг что-нибудь забыл, отозвался он, усаживаясь за стол. Родители предлагали ему помочь с переездом в кампус, и Андрей едва их отговорил, сославшись на то, что живут они в Бруклине, д в северо-восточном квадранте Вашингтона, откуда до университета имени Джона Адамса всего полчаса езды на автобусе. Примечание. Северо-восточный квадрант Вашингтона район, населенный в основном чернокожими. Помимо всего прочего, отличается достаточно высоким уровнем преступности и считается опасным. Конец примечания. Нескрываемое разочарование, которое вызвал у них этот неприкрытый отказ, оставило у него на душе неприятный осадок. Но было реально критично, чтобы в а д а м с е я они появлялись как можно реже, и он о т б р е х а л с я тем, что они будут его только смущать. Пока завтракали и смотрели новости на маленьком телевизоре в кухне, где показывали последствия наводнения в Северной Каролине, вызванного ураганом. Этого сюжета, за которым последовал какой-то репортаж о ядерных вооружениях, оказалось достаточно, чтобы мать неодобрительно хмыкнула. Андре, ты хотя бы университет закончить у с п е й до конца света. Оба рассмеялись немного горько и беспомощно, как и вообще большинство людей в эти последние несколько лет, когда основными новостями в телевизоре были лишь очередная стрельба в какой-нибудь школе да р у щ и е друг на друга политики. После завтрака Андрей подхватил обеими руками свой пластиковый контейнер и вышел за дверь вместе с матерью, откуда оба направились к разным автобусным остановкам. Она немного задержалась, чтобы обнять его. Мать его была худенькая, все д ж е н с о н ы были худенькими, и чтобы она не ела, так и не набирала вес. Ее худоба беспокоила его, к а з а л а с ь какой-то нездоровой, но обняла она его с неожиданной силой. Тебе точно не надо помочь, я могу взять отгул. Андрей помотал головой. Тогда кини смску, как только будешь на месте, закончила она, как будто он собирался чёрт знает куда, куда-то за океан. Андрей кивнул и укрылся под навесом автобусной остановки. Дома на Лоуренс-стрит стояли в основном на некотором расстоянии друг от друга, маленькие домики на одну семью в окружении ухоженных садиков. У дома Андре, как и у большинства остальных на этой улице, имелась большая терраса, на которой частенько собирались друзья и знакомые. Забравшись в автобус, он уселся на свободное место, поставив контейнер с вещами на колени. Шумно выдохнул. Ладно, подумал, когда погромыхивающий автобус покатил дальше. Одно дело сделано, так что дальше все будет пучком. Автобус подкатил к следующей остановке и с шипением пневматики наклонился на бок, специально для тех, кому не под силу подняться на ступеньку. Вошла какая-то невысокая женщина и едва заметив ее, а н д р е тут же поднял руку, чтобы помахать ей. Мисс Бейкер ходила в одну церковь с его матерью и имела свое мнение относительно всего на свете. Примечание: мис, с госпожа. Нейтральное обращение к женщине в англоязычных странах. Ставится перед фамилией женщины как замужней, так и незамужней. Конец примечания. Андре д ж е н с о н промурлыкала она, усаживаясь рядом с ним на противоположной стороне прохода. плотно набитый контейнер, новенькие учебники наверху, одежда внизу, она явно сразу же п р и м е т и л а В колледж? На чем думаешь специализироваться? Да я этот универ еще и в глаза не видел. Было же у тебя время подумать. На журналистике, наверное. Ответив, он почувствовал себя слегка п о д у р а ц к и Всего два года назад м ы с л я о колледже представлялась совершенно н е с б ы т о ч н о й мечтой. Ну что ж, лучше уж приноси домой одни пятерки. Ласково похлопав его по плечу, мисс Бейкер углубилась в прихваченное с собой вязание. Прислушиваясь к не громкому пощелкиванию спиц, Андрей терялся в догадках, что услышат от нее про него остальные дамы в церкви. Чуть ли не у каждого в их районе имелось свое собственное мнение о Дженсонах. Приличное семейство из среднего класса, сраженное жуткой трагедией. Но Дженсона устояли, теперь уже четверо вместо пяти. Это дорого г о им стоило. Эти вафли на завтрак, вся эта суматоха с отправкой Андре в колледж, улыбка, туго натянутая над б е з д н о й печали. Первой поступить в колледж должна была к и а р а Обрякивающий автобус продолжал катить дальше, пересек тринадцатую улицу. а н д р е пытался не думать про к и а р у но мыслями все равно постоянно возвращался к ней. Точно так же, как иногда машинально начинал прикусывать зубами шишечку на внутренней стороне щеки, больно, но никак не удержаться. Ему было двенадцать в тот день, когда в школе появилась мама, все в той же голубой униформе, и вызвала его из класса. Она никогда не п р о г у л и в а л а работу, так что он сразу понял, что-то случилось. Когда они двинулись по улице в сторону дома, мать объяснила: у твоей сестры был приступ астмы. Вот как? В т а н ц к л а с с е Очень серьезный. Лицо у матери было какое-то странное, пепельное, застывшее. Так она сейчас в больнице? Она умерла, а н д р е отозвалась мать. Мимо с ревом пролетел мотоцикл, почти заглушив ее слова, и ему показалось, что он о с л ы ш а л с я Что что? Она смотрела прямо перед собой, на какой-то невидимый горизонт, так пристально и сосредоточенно, словно все должно было сразу наладиться, когда они доберутся туда. У нее был приступ астмы, очень серьезный. Они вызвали скорую, а та ехала целых сорок минут. Тихо проговорила мать. Никто вокруг них, словно и не заметил тяжести произнесенных ею слов. Мужчина выгуливающий старую собаку, женщина, которая игралась со своим телефоном и даже не подняла в з г л я д проходя мимо. Мать Андрея не смотрела на него, пока они спешили домой, и в тот момент это обидело. Но потом он понял почему. Если бы она посмотрела на него, то наверняка сразу расплакалась бы. Что и произошло, как только они переступили порог дома в окружении застывших без движения родственников, и вот теперь, наконец-то, все-таки пробившись в колледж, он стал предметом гордости семьи, пережившей столь страшную трагедию. Парень, который сумел в корне изменить свою жизнь, несмотря на все удары судьбы. Кьяра была круглой отличницей. Она, наверняка, пошла бы учиться в юридический. Жизнь еще одного черного потеряна, и никто не ведет им счет. Примечание. Намек на политическое движение под лозунгом "Жизни черных важны" (B.L.M., Black Lives Matter), п и р и р о в а н н а я гибелью чернокожего правонарушителя-рецидивиста Джорджа Флойда при задержании полиции в Миннеаполисе в 2020 году. Конец примечания. Телефон Андре коротко п р о ж у ж а л Уведомление. Он быстро вставил в уши горошины наушников. Только что поступил новый эпизод невероятной жестокости недавнего подкаста, посвященного реальным преступлениям, по которому он просто с ума сходил. В этом месяце была обещана десятисерийная история убийцы по прозвищу з о д и а к Андрей уже успел прослушать каждую из шести первых частей, причем не по одному разу. Примечание. з о д и а к Псевдоним так и не установленного американского серийного убийцы, действовавшего в Северной Калифорнии с конца 1960-х до начала 1970-х годов и совершившего семь установленных нападений, после второго из которых он разослал серию издевательских писем в местные газеты, используя в качестве подписи псевдоним з о д и а к и специфический символ, напоминающий кельтский крест. В своих письмах з о д и а к постоянно сообщал о новых жертвах, в конечном итоге заявив о совершении 37 убийств. Хотя есть мнение, что он мог преувеличивать число жертв из-за жажды внимания СМИ и стремления запутать расследование. Поскольку личности и судьба преступника остаются неизвестными, дело з о диака продолжает привлекать внимание самодеятельных расследователей. Конец примечания. Хрипловатый голос ведущего постепенно превращался в неразборчивый звуковой фон, пока город по мере продвижения автобуса к западу становился все белее. Все меньше жилых домов. Все больше кафе и на ресторанов. Несмотря ни на что, Андрей уже не мог сдержать радостное возбуждение, д о х р у с т а крутя головой на плечах, словно боксер, собирающийся подняться на ринг. Наконец автобус въехал в шо и подкатил к ближайшей от университета остановке. Андрей разыскал Тайлер-Холл, которому предстояло стать его домом на следующие девять месяцев. Длинное здание, занимающее половину квартала, кирпичное с аккуратными рядами окон. В некоторых красовались флаги различных стран, а также достаточно многочисленные плакаты президента в отставку, дорогу беженцам и БЛМ. Он зашел в вестибюль, где с раскладным столом сидели три энергичного вида белые девицы, регистрирующие вновь прибывших. Назвался. Так, д ж е н с о н д ж е н с о н вот оно. Робормотала одна из них, перебирая стопку картонных конвертов. Вычеркнув его имя из списка, она вручила ему конверт. Здесь все необходимые ознакомительные материалы, карты, перечень полезных мест и так далее. Карточка ваш студенческий билет. Он используется практически для всего чего угодно, в том числе как электронный пропуск в общежитие. Обычно у входа есть дежурные из студентов, которые попросят вас провести е ю по считывающему устройству. Ваши ключи от комнаты тоже здесь, и просто для вашего сведения, если вы случайно захлопните дверь, то после третьей такой промашки за открытие двери взимается штраф 10 долларов. Похоже, что ваш сосед по комнате еще не зарегистрировался. Если возникнут какие-то вопросы, разыщите на этаже завхода. Его зовут Деван, он тоже из студентов. Засунув конверт под мышку, Андрей поднялся в комнату 203, прямоугольную с двумя двуспальными кроватями у противоположных стен. Слева обнаружился небольшой ч и с т е н ь к и й туалет с душевой кабинкой, выложенной белой плиткой. Вынув из контейнера почти все содержимое с самого с его дна, Андрей достал свою главную драгоценность — старательно обернутую в два свитера в дополнение к ее собственному мягкому чехлу. Фотоаппарат, подаренный родителями на день рождения. По словам отца, который основательно изучил эту тему в интернете, внимательно всматриваясь в экран монитора сквозь бифокальные очки, камера представляла собой серьезный шаг вперед по сравнению с тем фотиком, который Андрей как-то сам купил подержанным на eBay. Примечание. eBay, популярный интернет-аукцион, нередко используемый в качестве виртуальной барахолки. Конец примечания. Приличная цифровая зеркалка для серьезных начинающих фотографов. Перед окончанием школы Андрей успел побывать на двух занятиях в фотостудии районного общественного центра, решив, что кем ему не доведется стать журналистом, блогером, подкастером, умение профессионально обращаться с камерой всегда ему в жизни пригодится. До регистрации в программе на психфаке оставалось несколько часов свободного времени. Сделав несколько телефонных звонков в университетскую бухгалтерию, он окончательно убедился, что действительно принят на учебу, а деньги за обучение и все необходимые сборы полностью выплачены. Нет, это была не шутка. а н д р е услышал, как в замке поворачивается ключ, после чего в комнату вошел какой-то парень и посмотрел на него. Невысокий, с бритой головой, в синем джемпере и с красным галстуком-бабочкой, несмотря на жару у г а с а ю щ е г о лета. Как думаешь, они специально сели чёрных вместе? – спросил он. Андрей рассмеялся, сам про то же самое подумал. Парень сказал, что его зовут Шон, и разбирая вещи, они немного потрепались. Выяснилось, что новый сосед из округа Принс Джордж, что в Мэриленде. Название штата он произнес скорее как м р р и л е н д Среди выпускников своей школы второй по успеваемости. Шон настоял, чтобы Андрей держался как можно дальше, пока он вешает на стену огромную киноафишу. Андрей не без удовольствия отметил, что это афиша фильма чужой. Величайший ужастик всех времен и народов, воскликнул Шон. «М -м, думаешь? После этого они немного поспорили о достоинствах различных фильмов ужасов, особо не пытаясь навязать друг другу свое мнение. И Андрей ощутил укол удовольствия от того, что у них уже нашлись общие интересы. В университетский книжный магазин за учебниками отправились вместе, всю дорогу не закрывая рта. А мне он типа как нравится, осознал Андрей, и сразу же пришлось принимать первое решение, связанное со всей схемой его поступления в колледж: признаваться ли Шону, что его соседу по комнате, с которым ему предстоит прожить бок о бок чуть ли не целый год, поставлен диагноз психопатия. Первая открытая ложь д а л а с ь довольно легко. Андрей объявил, что ему надо заглянуть в бухгалтерию, чтобы у т р я с т и вопросы с оплатой учебы, в то время как на самом деле наступало время идти регистрироваться в программе на п с и х ф а к е Шон эту ложь с готовностью п р о г л о т и л и Андрей сверился с картой кампуса. Выглядело здание факультета жутковато, как будто он и без того уже недостаточно нервничал. Почему-то готического вида, несмотря на окружение современного кампуса. Интересно, подумал а н д р е поднимаясь по лестнице по ступеньке за раз. Не накроется ли вся его игра медным тазом в ту же секунду, едва только доктор Леонард Вимен положит на него глаз. Доктор наук как никак. а н д р е постучался в открытую дверь с номером 615, и пожилой белый мужчина, наверное, лет с е м с небольшим, виновато развел руками. Он как раз впился зубами в огромный соблазнительного вида сэндвич с п а с т р а м и Примечание. п а с т р а м и Особым образом к о п ч е н о е мясо, рецепт приготовления которого был изобретен в конце позапрошлого века в Нью-Йорке, считается, что название образовано от слов п о с т р о м а тоже разновидность маринованного копченого мяса, существующее уже много веков, и солями. Конец примечания. Доктор смущенно показал на свой набитый рот и махнул Андре: "Давай, мол, заходи". Через небольшую приёмную тот прошел вслед за ним в кабинет. Сел и стал смотреть, как у и м е н все еще дожевывая сэндвич собирает стопку бумаг. Простите, я в курсе, что вам назначено, но везде ни крошки в о рту не было, воскликнул наконец хозяин кабинета. Пожимая ему руку, а н д р е почему-то испытал какое-то странное чувство. Андре Дженсен Дженсен бормотал у и м е н отыскивая что-то в компьютере. Ага, нашел. И только тут Андрей осознал, что именно его беспокоило. Хотя это не имело ни малейшего смысла. Раньше он никогда не встречался с у и м е н о м они даже по телефону не общались. а н д р е был в этом на сто процентов уверен. Но если это действительно так, то почему же этот человек, которого он и в глаза не видел, выглядит так знакомо?